Ген десятый. Выращивай в себе самурая. Решения собственника только выполняются. Не согласен? Уходи. Однажды вызывает меня к себе наш главный акционер. «Слушай, как ты работаешь? У тебя ведь ни в одном отделе нет доверенных лиц». «В смысле? Ну, своих людей. У меня все люди свои. Ты что, правду не понимаешь?» Я имею в виду таких людей, которые будут к тебе каждый месяц приходить и докладывать обстановку. А зачем? Чтобы ты знал, что происходит в компании. Я и так знаю, что происходит в компании. У меня есть цифры. Если что-то где-то идет не так, это сразу видно по результатам. Цифры – фигня. Ты должен знать, о чем они говорят, что про тебя думают, какие у них отношения друг с другом. Если бы они про меня что-то не то думали, или у них был бы раздрай между собой, это давно отразилось бы на показателях. А шестерок заводить я не стану, это поломает всю систему управления. Если ты считаешь иначе, тогда садись и рули по-своему. В общем, мы с главным акционером друг друга не поняли. Он отступил, но лишь для того, чтобы пойти обходным путем. Устроил на предприятие слесарем своего шофера. Раз в месяц вызывал его в кабинет для дачи показаний. Тот имел жалкий вид, видимо, сам был не рад своей миссии. Все в коллективе быстро смекнули, чем он занимается, и попросту стали обходить его стороной. Через восемь месяцев этот человек уволился по собственному желанию, причем искреннему. Но строительство КГБ не закончилось. Главный акционер стал устанавливать собственные отношения с сотрудниками. Выдергивал их к себе в кабинет, пытался вербовать. «Устраивал допросы. Люди тут же приходили ко мне. Владимир Николаевич, а нельзя ли нас как-то оградить от этих глупостей? И ладно бы ему правда была нужна. А то ведь мы говорим ему, что у нас все хорошо, а он не верит. Хороший я и так знаю, ты давай лучше про плохое». Пришлось еще раз поговорить с главным акционером, теперь уже более принципиально. Глупости прекратились, по крайней мере, я с ними больше не сталкивался. Но мне проще – Я все-таки и сам был акционером, хоть и не главным. Имел долю в этой компании, в любой момент мог созвать совет директоров и поставить вопрос на общее обсуждение, ведь разрушительные действия одного собственника наносят ущерб всем. А если бы я был просто наемным генеральным директором, что тогда? Одно из двух – либо убедить акционера отказаться от неправильных действий, либо написать заявление по собственному желанию. Потому что решения собственника только выполняются. Это закон. Не согласен, уходи в другую компанию. Или создавай свою и сам становись собственником. Акционер может быть тысячу раз неправ. Он может быть негодяем, самодуром, подкаблучником, отстать от жизни, переоценить свои возможности, стать жертвой манипуляции. Может вступить в тоталитарную секту. Завязнуть в кризисе среднего возраста или впасть в старческий маразм. Но компания его, а не твоя. И только он будет платить за все риски. Поэтому и решение принимать ему и только ему. Наконец, ты и сам можешь заблуждаться. А что, если это ты, а не он отстал от жизни, стал жертвой манипуляции или недооценил возможности шефа? Когда Стив Джобс заставил всю свою компанию разрабатывать телефон с одной кнопкой, На него тоже смотрели, как на сумасшедшего. И кто в итоге оказался прав? Менеджер как сталкер, как наемный проводник, как капитан корабля, который помогает путешественнику пройти кратчайшим путем из точки А в другую точку. Будет ли эта точка Б, С или y решать только самому путешественнику? Если же сталкер уверен, что цель маршрута недостижима, что ему предлагают идти на верную погибель, он всегда может отказаться. Ну, разумеется, пока решение не принято, на него можно и нужно влиять. Честно высказывать собственную точку зрения, выдвигать альтернативные предложения, заявлять о своих планах, если неверное решение все-таки принято. Большинство собственников – люди не глупые, иначе не стали бы собственниками. Им свойственно прислушиваться к мнению людей, которых они уважают. Дураки в бизнесе вообще долго не живут, Да и идиотов на планете Земля, как я уже говорил, всего 2%. Но если ваши доводы не возымели действия, и акционер все-таки принимает свое решение, у вас только два пути. Либо покинуть борт корабля, либо честно служить дальше и сделать все, чтобы намеченные планы осуществились. Как-то приехал ко мне друг из Волгограда за советом. Он там работает генеральным директором одного дилерского предприятия. Несколько лет назад собственник поставил ему задачу – построй автостанцию на 50 рабочих мест. А потом будешь сам ею управлять. Мне 50 лет, хочу иметь 50 подъемников. И дал денег. Друг построил огромную станцию, получил несколько франшиз, сделал бизнес-план, вывел срок окупаемости, минимум 12 лет. Но собственника бизнес-план не устроил. Мне шестой десяток, я не могу так долго деньги морозить. и дает ему контракт, где прописан срок окупаемости вдвое меньше. Получится будет бонус, не получится штрафные санкции. И что теперь делать, спрашивает друг? А что можно сделать? Тут только два пути. Либо убедить собственника, что 6 лет нереально, либо писать заявление. И еще третий, разделить с ним все риски и вместе прорываться с боем к поставленной цели. Помните капитана Смоллета из романа «Остров сокровищ»? Когда на борт поднимается предводитель экспедиции мистер Треллани, человек недалекого ума и избыточного самолюбия, капитан произносит следующий монолог. «Вот что, сэр, я буду говорить с вами откровенно. Мне не нравится эта экспедиция, мне не нравится эта команда и вообще. Хоть и капитан, я не спрашиваю вас о цели нашего путешествия». «Однако последний матрос на судне знает, что мы едем искать сокровища. Не нравится мне все это, сэр». А потом капитан смолит отдает честь и отправляется добросовестно выполнять свои прямые обязанности. И, как мы все помним, несмотря на ошибки и глупости, совершенные акционерами этого предприятия, сокровища все-таки были найдены, а пираты побеждены». Нет ничего хуже, чем на совете директоров поддакивать акционерам, а потом за глаза их костерить и разлагать тем самым коллектив. Генеральный директор, который не уважает решения собственника и остается в компании исключительно из паразитических соображений, жалок. И даже если его тактика сработает, даже если глупое решение, которое принял акционер, как-нибудь само рассосется, Все равно такой менеджер никогда не достигнет по-настоящему больших высот и результатов. Как вообще должны строиться отношения между собственником и менеджментом? В России правила этой игры до конца не сложились. Русский капитализм слишком молод. У нас в большинстве случаев собственники и генеральные директора одни и те же люди. И я считаю это правильно. Но никто из них не молодеет. Поколение предпринимателей первой волны приближается к преклонному возрасту, и все острее встает вопрос, в чье управление отдать свои активы? Детям? А если природа решила на них отдохнуть? Менеджерам? А кто гарантирует их порядочность и эффективность? В этой ситуации мысли о том, чтобы отдать все свое состояние на благотворительность, выглядят не такими уж и сумасбродными. По крайней мере, войдешь в историю страны как великий филантроп, а не как строитель бизнес-империи, которую потом пустили по ветру дети и наемники. Что вообще нужно собственнику от генерального директора? И наоборот, гендиректору от собственника. Когда я задаю такой вопрос на мастер-классах, большинство участников отвечают фразами из резюме. Знание, отрасли, опыт, профессионализм, хорошее образование. Все это, конечно, необходимо, но гораздо важнее профессиональных навыков и для собственника, и для гендиректора – личные качества. Честность, открытость, порядочность, целеустремленность, умение договариваться и держать слово. Корпоративные отношения во многом похожи на семейные. Женщина в браке не обязательно должна быть профессиональным поваром или швеей, гораздо важнее, чтобы она была любящей женой и матерью, Равно, как и мужу простят неумение самостоятельно отремонтировать автомобиль или починить электропроводку. На первом месте в списке достоинств, чтобы не пил, не гулял и умел брать на себя ответственность. Вступая в брак, молодожены, как правило, заключают негласный договор на основе знаний друг о друге. Если муж обещал стать президентом России, а через месяц после свадьбы залег с пивом на диван перед телевизором, ему не избежать претензий. Равно как и жене, которая до свадьбы строила из себя идеальную хозяюшку, а теперь не вылезает из мегамолов В семейных отношениях главная предсказуемость. В корпоративных тоже. Я знаю три типа взаимодействия между собственником и генеральным директором. Два хороших, один плохой. Вариант первый, хороший. Собственник создал компанию вложил деньги, нанял генерального директора, утвердил план развития и отошел в сторону. Его интересуют только результаты. Раз в полгода он является на собрании акционеров и голосует по ключевым вопросам – дивиденды, план, факт, стратегия и инвестиции. Все. В операционную деятельность не вмешивается. Вариант второй. Отличный. Собственник или группа акционеров – Сами работают в компании на ключевых позициях. Эти люди вникают во все аспекты операционной деятельности компании. Участвуют в принятии решений и несут за них персональную ответственность как менеджеры. Наемникам в такой обстановке работать несколько сложнее, но все равно этот вариант понятный, честный и, как показывает практика, очень даже эффективный. Теперь вариант третий, отвратительный. и, к сожалению, распространенный в российской деловой культуре. Собственник ни за что не отвечает, но периодически во все вмешивается. Его шаловливые ручки очень хотят повертеть штурвал и понажимать на все кнопочки сразу. Бизнес для него становится игрушкой, возможностью потешить собственное тщеславие. Если все идет хорошо, это всецело его заслуга. Если же начинаются проблемы, виноват менеджмент. Как правило, такая болезнь поражает тех, кто стал владельцем актива в результате счастливой случайности, а таких примеров у нас в 90-е было предостаточно. Либо это случается с теми, кто сумел проявить себя на короткой дистанции в благоприятных экономических условиях нулевых годов, а для длинных усилий, как личность, пока не созрел. Наконец, так нередко ведут себя молодые наследники больших состояний – у которых гонора и энергии пока больше, чем опыта и ума. Такой человек любит созывать бессмысленные совещания, раздавать всем подзатыльники и задания «делай так-то и не делай так-то». Когда же эти его «так-то и так-то» приводят к закономерным плачевным последствиям, он рвет и мечет «Вы мне весь план завалили, где найти толковых работников?» Самое неприятное, что такой человек очень любит перекладывать на свой менеджмент серьезные риски, вплоть до уголовных. На стол генеральному директору то и дело ложатся на подпись бумажки, от которых за версту разит криминалом. Подписывай или этот документ, или собственное заявление об уходе. Во втором случае теряешь работу, первым рискуешь сесть в тюрьму. Ведь случись что, собственник ни при чем – ответственность за эту подпись будешь нести только ты лично. К такому человеку постоянно обращаются многочисленные друзья и родственники с просьбой о трудоустройстве. Отказать им он не может. Я что, не хозяин собственного бизнеса? А когда сват-брат приходит в компанию, пусть даже на должность среднего звена, он начинает своим поведением развращать коллектив. В компании появляется альтернативный источник власти, что демотивирует людей. понижает производительность труда, подрывает управляемость бизнесом. Конечно, это не только российская проблема. В Америке у собственников тоже есть друзья и родственники, и не все из них удачно трудоустроены. Но там более крепкая бизнес-культура, которая на эти случаи жизни уже выработала противоядие. Во-первых, в Америке считается незазорным такому человеку просто-напросто отказать, и он отнесется к этому с пониманием. не станет твоим врагом на всю жизнь. Во-вторых, даже если бедного родственника берут в компанию, он, как правило, готовится к худшему. В американской культуре управления принято бить своих, чтобы чужие боялись. Из такого человека делают мальчика на побегушках, по крайней мере, на первых порах. Его гоняют и в хвост, и в гриву. Дают самое неприятное и унизительное поручения За любые промахи устраивают публичные порки и казни. И если он сам не уволится, если выдержит все испытания, то может стать полноправным членом команды. Ицхак Адизес, выдающийся исследователь бизнеса, в своей книге «Управление жизненным циклом корпораций» использует понятие «ловушка основателя». Человек, который смог создать компанию, в определенный момент становится главным препятствием для ее дальнейшего развития, а иногда и причиной гибели. Случается такое, как правило, если созданный им бизнес перерастает его самого. Команда управленцев под руководством грамотного гендиректора много работала, умнела, читала книжки, а основатель за это время в своем личностном росте очень сильно отстал. И теперь с ним невозможно даже говорить на одном языке. Он не владеет нужным понятийным аппаратом. Если акционер достаточно мудр, чтобы осознать свою некомпетентность, он хотя бы не мешает своей команде. Если же он глуп и самолюбив, в нем может проснуться сильная ревность к успехам собственных менеджеров. Ему захочется к этому успеху приобщиться. И акционер начинает вмешиваться в управление, раздавать интервью, а еще чего доброго, уволит генерального директора, чтобы тот не затмевал его славы. И тем не менее я повторю в третий раз. Решения собственника только выполняются. Не нравится – уходи. А если собственник требует от тебя нарушать следующую заповедь – уходи, не оглядываясь.